Глава 29. Новости Томас Шейн. Тяжело вздохнув, я попытался все свое внимание сосредоточить на тех отчетах, которые было позволено переслать по внутренней сети. Но взгляд в то и дело возвращался к хрупкой фигурке, расположившейся на противоположном сиденье. Не расстраивайся, Элис. Мы обязательно еще отдохнем с тобой. Кстати, «На Леоре тоже есть океаны и очень живописная курортная зона. Как только появится возможность, мы посетим их», — сказал я, заметив грусть в ясных глазах своей девочки. «Я об этом не переживаю. Просто подумала о том, что у тебя сейчас много работы, а ты лишился секретаря». «Быть может, мне пока вернуться в приемную и продолжить выполнять свои функции?» — предложила Лис, рождая в моей груди тепло. «Было безумно приятно, что она беспокоится обо мне». «Не нужно». «Уверен, что в отделе кадров успели подобрать подходящую кандидатуру». А «В любом случае, в министерство нельзя входить без специального пропуска». «Твой жетон сотрудника уже аннулирован». «Конечно, ты всегда можешь прийти ко мне в качестве посетителя». «Но доступа к документам я теперь тебе дать не могу». «Осторожно», — предупредил я. Мне очень не хотелось отказывать Лисе, тем более в ее стремлении помочь мне. Но правила есть правила, и они обязательны для всех, включая командоров. «Конечно, не обращай внимания, это я глупость сморозила». Виновато улыбнулась моя жена. «Иди ко мне», — позвал я девушку. Лиса неуверенно улыбнулась и пересела на мое кресло а я со вздохом перетянул ее к себе на колени. «Все будет хорошо», — пообещал я. «Слово «командора»?» — с улыбкой уточнила Лис. «Точно», — согласился я, чмокнув свою красавицу в аккуратный носик. К сожалению, в этот момент аэрокар опустился на площадку возле министерства, и нашей нежности пришлось закончить. Садив Элис с колен, я поцеловал ее, И, с сожалением покинул аэрокар. В том, что случилось что-то неординарное, я не сомневался. Друзья не стали бы прерывать мой крошечный отпуск без веской причины. Но увидев обеспокоенного Бенджамина в холле министерства, я понял, что вопрос гораздо серьезней, чем я думал изначально. «Что случилось?» — без предисловий спросил я. Но Бен только отмахнулся и молчал ровно до того момента, Как мы не вошли в мой кабинет, где была установлена надежная звукоизоляция. Пока мы тут обмениваемся любезностями, на Леору прилетел никто иной, как Олин Тарлинос. Он возглавляет посольство Драгоса. Наши агенты доложили, что настроена серокожая очень серьезно. Шарату привезли щедрые дары и соблазняют выгодными предложениями в обмен на поддержку военной кампании. Против Земли. «Прости за прерванный медовый месяц, но времени на сборы больше нет. Вам нужно вылетать сегодня. Абакли уже отправился на орбиту. У вас с Элисой есть всего пара часов на сборы. А потом вас отвезут на космодром и доставят на межзвездный крейсер «Фортуна». Коротко отчитался друг. «В принципе, к поездке мы готовы. Все соглашения составлены заранее. Ритуальные дары шаарам упакованы». Шаары. Советники или министры, руководящие Леорой? Осталась пара организационных вопросов, но они решаемы. Стараясь сохранять спокойствие, отозвался я. Кстати, об организационных вопросах. Тебе подобрали нового секретаря. Ее зовут Лейла Димас. У девушки прекрасное образование, отличные характеристики с прежнего места работы, а еще? «Она внешне чем-то похожа на твою молодую супругу». «Похоже, в отделе кадров слишком уж хотели тебе угодить, ища замену мисс Райс. Вернее, уже миссис Шейн». Усмехнувшись, сообщил мне Бенджамин Трайкс. «Пусть заменят на мужчину». «Холодно», — сказал я, — «не желая даже знакомиться с этой Лейлой». «Это невозможно». «Во-первых, мисс Димас двое суток подготавливала и систематизировала документы для посольства. Я лично проверил. Девушка справилась со всей работой блестяще. Во-вторых, ты не хуже меня знаешь, что незнакомых мужчин леорцы воспринимают с агрессией, а женщин с интересом. Больше половины посольства Драгоса — молодые и красивые женщины». «У нас же, кроме твоей новоиспеченной супруги, с тобой отправляются лишь мисс Димас и несколько юристов-мужчин», — возразил мне Бен. Я и сам понимал правдивость слов своего приятеля и начальника, но в отношении этой Лейлы у меня зародилось нехорошее предчувствие. «А ладно, надеюсь, эта помощница не доставит нам проблем», — хмуро буркнул я. «Ты сейчас переживаешь об успехе посольской миссии или о спокойствии своей юной супруги?» Хитро прищурив глаза, уточнил Бен. «Не люблю непроверенных людей, тем более молодых женщин. Их слишком легко м мотивировать». «Честно», — ответил я. «Хм, я так и понял. Ты именно этим занимался со своей Элис в последние два дня?» «Мотивировал?» Решил подколоть меня друг. Алиса это совсем другое. Я далеко не один день присматривался и проверял ее, и только потом влюбился в нее. А сейчас ситуация складывается так, что я вынужден отправиться на Леору с незнакомой девицей в качестве секретаря. Быть может, лучше в качестве исключения позволить моей жене выполнять функции помощника, возразил я Трайксу. «Не выдумывай проблем на ровном месте, Том. Безопасники тщательно проверили мисс Димас. Она положительная во всех смыслах молодая женщина. А в том, что касается возможной ревности твоей супруги, то, думаю, новоиспеченной миссис Шейн будет не вредно посоперничать с кем-то за твое внимание. «Кстати, сейчас ты тратишь драгоценное время на бессмысленные споры», — ответил Бен, вставая из-за стола чем дал понять, что наш разговор окончен. А дальше спорить смысла не было. Поэтому я встал и направился к выходу. Познакомиться с новым секретарем можно будет и на крейсере, ведь до Леора лететь почти две недели. А сейчас мне нужно было успеть выполнить свое обещание, организовать встречу Лисы с ее мамой до нашего отбытия.